Глава восьмая «Ты так в этом уверен?» Мой вопль сложно было назвать агрессией. Я резко встала со стула, сделала шаг вперед. Рукой за дело темного тот отскочил от меня. Но такая стойкость в споре поражала даже меня. «Я знаю вас достаточно, а ты своими словами только подтверждаешь все теории. А ты своими поступками лишний раз доказываешь, что в темных нет ничего хорошего» прекращая вести себя так, будто я не могу в любой момент разрушить нашу маленькую сделку. Я ничего не потеряю, в отличие от тебя». Темный опять сократил расстояние между нами, мои сложенные на груди руки коснулись его тела. Я снова почувствовала тот самый запах. Я не знала, как описать его, с чем сравнить. Появилось странное ощущение, что я в безопасности, что я рядом с тем, что люблю». Тело расслаблялось, я не могла это контролировать. Ненавижу. Сквозь зубы вырвалось у меня, когда я положила ладонь на его грудь. Темный замер. Между нами повисла мертвая тишина. Молчание подчеркивало глупость моих действий. Как-то незаметно, тихо сказал он. Я не режу людям руки и не угрожаю, как делаешь это ты. Мой голос тоже стал тише. Разговор отошел на второй план, я пыталась почувствовать каждую нотку этого запаха. Со стороны это, наверное, выглядело странно. Я вытянула шею, стала принюхиваться, кончиком носа задела ворсинки его одежды. Но с радостью бы прикончила меня. Ты сам пробуждаешь во мне ненависть. Твоя ненависть к темным жила задолго до встречи со мной, и прекрати меня нюхать. Темный попытался отойти, но я вцепилась в него пальцами. Он перестал двигаться скорее от шока, а не от силы моей хватки. «Не могу понять», — проговорила я уже без какого-либо стеснения, утыкаясь носом в широкую грудь. «Что в запахе такого особенного?» «Ты с ума сошла?» Он держал меня за плечи, не прижимал и не отталкивал от себя. Видимо, ему тоже было интересно, куда приведет подобное увлечение. Медленно и аккуратно я пробежалась пальчиками по его плечу, Нырнула рукой под капюшон, дотронулась до спины, вернулась назад и добралась до края толстовки, чтобы коснуться шеи. От кожи должно пахнуть сильнее. «Хватит!» — темный оттолкнул меня, разрушая клетку, созданную его запахом. Мои легкие стали активно вдыхать свежий воздух, выгоняя остатки этого дурмана. Я дотронулась ногами до края стула, рухнула на него и руками стала растирать лицо, пытаясь привести себя в чувство. «Что это за способность?» — спросила я, когда окончательно пришла в себя. «Что с твоим запахом?» «Думаешь, я знаю?» «Это какая-то ваша особенность, которую вы скрываете от светлых?» «Благодаря этому вы можете подчинять светлых своей воле и пользоваться ими?» «По-твоему, я сейчас этим занимаюсь?» «Нет, но...» — замешкалась я. «Это дает тебе лишнее преимущества. Я ничего не вижу, впадаю практически в транс из-за твоего запаха. Становлюсь слабее физически и теряю всякую бдительность. И как я пахну? Тебе лучше знать, что за волшебную воду ты брызгаешь на себя перед тем, как выйти на охоту. А что ты чувствуешь?» Должно быть, мне послышалось. Я смотрела в пустоту перед собой и ждала, что темный сменит тему и прекратит делать вид, что для него это все в первый раз. Но он молчал, терпеливо ждал, когда я начну рассказывать. Я ни за что в жизни не поделюсь этими постыдными мыслями и ощущениями с тем, кого хочу придушить собственными руками. Теперь я на все сто процентов уверена, что наша сделка нужна тебе ради удовлетворения собственного любопытства. Возможно, ты ведешь какой-то дневничок под названием Светлые и тысяча способов их убить. Тысяча и один способ, если быть точнее. Не смешно, фыркнула я. Поделишься или нет? Это было приятно. «Зачем я это сказала?» Мы опять оба замолчали. Кто-то должен был разрядить обстановку. «Приятно? Насколько?» Нет, он явно не собирался закрывать эту тему и возвращаться в ту самую минуту, где мы ведем пафосные споры, пропитанные взаимной ненавистью друг к другу. «Настолько, что все остальное становится неважным. На первом месте ты и твой запах». «Значит, стоит мне приблизиться к тебе, и ты сразу будешь готова сделать все, что угодно?» Он не спрашивал, а скорее рассуждал. Пытался сам себе объяснить происходящее, искал ответы в голове. Если он действительно искренне ничего не понимал, то что тогда с этим делать? Об этом я тебе и говорила. Хотя я не уверена, что все так просто. Падать перед тобой на колени и выполнять твои прихоти мне не хотелось. А чего тебе хотелось? Уж точно не тебя! Набравшись смелости, заявила я, но мой голос все-таки дрогнул и прозвучал слишком звонко. Темный рассмеялся. На секунду мне стало стыдно и мерзко, но потом я расслабилась настолько, насколько это было возможно в моем положении. Почему-то смех мне показался добродушным, в нем не было издевки. А что насчет тебя? Я была слегка растеряна, но попыталась отвлечь собеседника от сказанных слов. Я бы не сказал, что вообще хоть что-то испытываю рядом с тобой. И не испытываешь отвращения? Как это мило. Вот теперь мне все же стало стыдно. Я сидела в закрытой позе, сложила руки на груди, ноги скрестила, откинулась на спинку стула и опустила голову. Все из-за того, что я ничего не вижу. Глаза бесполезны, поэтому остальные органы чувств работают на всю мощность. В нашу первую встречу запах был не таким выразительным и... Я замолчала перед тем, как мне пришлось это признать. Притягательным. Раньше обоняние не было таким острым, а сейчас усилилось. Потом, возможно, я начну чувствовать твой запах на большом расстоянии. А еще я к нему привыкну, и все то, о чем я тебе говорила, пройдет. Хотела бы я, чтобы за болтовню мне начисляли какие-нибудь бонусы. Темный явно не был ценителем моих монологов, хотя и не перебивал, не передразнивал. «Звучит как оправдание. Тебе просто захотелось новых ощущений». «Что ты вообще такое говоришь?» Возмутилась я, на мгновение подняв голову и взглянув прямо перед собой. «Ну, для вас, светлых, это все должно быть запретным, неправильным». «По-твоему, откуда мы берем детей?» Я не хотела этого говорить. Моя голова вжалась в плечи. «Давай прекратим этот разговор». «Это неловко только для тебя». Ты можешь продолжить и расписать потом в своем дневнике еще один способ убийства светлых. Доведение до сердечного приступа с помощью откровенных бесед. Вы только с виду такие приличные, непорочные, невинные, но по факту у вас отношение к сексу самое обычное. Для вас это тоже не только способ размножения. Меня начало мутить. Он опять начинает. Интимные отношения в нашем мире под строгим запретом доступления в брак. Мы не обсуждаем секс с подружками, не говорим на подобные темы с мамами, это не принято. Благодаря специальным урокам в школе я знала подробности, но только физиологические. Обычные отношения, да. Мы прекрасно знаем обо всех его плюсах, но приятные моменты становятся особенными, только если ты занимаешься этим со своим любимым человеком, без этого с... У меня язык не повернулся сказать это слово при нем. В общем, он ужасный. И да, мы приличные. Чем больше ты хочешь казаться правильным, тем сильнее манят непристойные вещи. Я не хочу такой казаться. Я такая и есть, потому что я светлая. И прекрати этот разговор. Ты сама его поддерживаешь. Все, больше не поддерживаю. Мое лицо горело. Я коснулась ладонями щёк, и мне показалось, что у меня жар настолько неловко мне было. Если ты не прекратишь, то я... То ты что, Аврора? То ты что? Озвучил мои мысли темный. Обидишься и уйдешь домой? Я не смогла подобрать слова, чтобы ответить остроумно или хотя бы не опозориться еще сильнее. Готова была провалиться сквозь землю, лишь бы больше никогда не обсуждать эту тему с ним. Ладно, у меня кое-что для тебя есть. Вместе с выдохом из меня чуть не вылетело громкое спасибо. Обстановка в помещении резко изменилась, все напряжение спало. Я почувствовала легкое дуновение ветра, проникающее сюда сквозь разбитые окна. Дышать стало легче. Послышались тихие шаги. Темный отошел в сторону, но быстро вернулся. Когда он специально становился чуть более шумным, чтобы я могла на слух хотя бы примерно определять, что он делает, он казался мне человечнее. Заинтриговал. Темный поставил что-то возле моих ног и уселся на стул напротив. Я потянулась вниз и нащупала рюкзак. Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке, одним легким движением я закинула рюкзак на колени, даже обняла его. Вчерашний день был таким сумасшедшим, что я даже ни разу не вспомнила о забытых вещах. Первым делом я полезла в крошечный карман, чтобы найти браслет. «Он на месте», — Удовлетворенно прошептала я, пряча его обратно. «Кто он?» «Браслет, который мне подарили родители. Он очень дорог для меня. Обычная побрякушка». «Из-за этой обычной побрякушки я сижу сейчас здесь с тобой, а не сплю в безопасности дома. Прошлым вечером я потеряла на поляне браслет и не могла уйти без него домой. Потратила много времени на его поиски, не успела вернуться к семье до наступления темноты. Сейчас я на все сто процентов осознаю, какой безответственный поступок совершила. Что ты делала на поляне и почему не уследила за временем? Я рисовала». Телефон оставила дома, торопилась сбежать как можно дальше от всего, что происходило. А что происходило? В момент, когда он задал этот вопрос, я рылась в рюкзаке и искала там блокнот с рисунками. Неужели я могла где-то его потерять? Замок всегда был закрыт, от волнения я потеряла нить разговора. «Подожди, пожалуйста, его нигде нет». «Наверное, ты про свои рисунки?» Я услышала тихий хруст корешка и шелест страниц. Не смей смотреть, мои рисунки это личное! Я сама решала, когда, что и кому показывать. Темный, очевидно, не был одним из тех, кому я бы хотела демонстрировать свое творчество. Еще прошлой ночью я изучил все твои каракули. Прости, не знал, что для тебя это так интимно. Верни, сейчас же! Я протянула руку. Решила, что можешь мне указывать? Пожалуйста, верни, мой блокнот. С натянутой улыбкой произнесла я, одновременно сжимая и разжимая пальцы, будто пытаясь что-то схватить. «Да без проблем, держи!» В моей руке все еще ничего не было. Он издевался надо мной. «Ты же знаешь, что я ничего не вижу!» «Тогда сбавь обороты!» Темный схватил меня за запястье, потянул немного на себя и вложил блокнот в ладонь. Почувствовав кожаную обложку, я сразу дернула руку на себя и прижала рисунки к груди. «Расходимся», — неожиданно заявил Темный. Он поднялся со стула, тот отъехал в сторону с противным скрипом. Из-за неприятного звука я съежилась, положила блокнот и фонарик в рюкзак и быстро застегнула замок. «Уже?» «У меня на эту ночь другие планы». «Ты расстроена?» «Что за глупости?» Я тут же вскочила со своего места, приготовилась к тому, что меня опять будут толкать в спину и надела на плечи рюкзак. «Что-то не так?» Темный не ответил. Опять взял меня за запястье, притянул к себе и заставил обхватить свое плечо. Так удобнее, объяснил он, пока я чувствовала, как мои пальцы не имеют от ощущения мышц под ними. Темный нервничал, напрягался, но все же настаивал на том, чтобы я продолжала цепляться за него. Сначала я старалась хватать пальцами только плотную ткань его одежды, держала дистанцию, потому что боялась силы его рук. Он мог прибить меня в любой момент, и мокрого места не осталось бы. Задремавший на время страх внутри меня снова пробудился. После нескольких шагов расстояние между нами сократилось. В итоге я прижалась к нему и каждый раз, когда спотыкалась, сжимала руки вокруг плеча. Его терпеливость меня поразила. Он не ворчал под нос, не цокал, раздражаясь из-за моей неуклюжести. Чем ближе я к нему подходила, тем сильнее чувствовала этот запах. Мы оба молчали, я не могла отвлечь себя от навязчивых мыслей, и моментами выпадала из реальности, натыкаясь на очередной камень. «Да что с тобой?» — не выдержал темный. «Я же сказал, камень, подними ногу!» Мне казалось, что он молчит. Я опустила голову, отвернулась в сторону. «Это все запах», — с трудом произнесла я, делая шаг в сторону. «Мне просто стоит чаще думать о том, с кем я нахожусь рядом. Он темный. «Убийца! Убийца! Убийца! Убийца!» — твердила я самой себе, зачем-то зажмурив глаза и задержав дыхание. «Тебе плохо?» «Невозможно!» — взорвалась я, прижимаясь обратно к нему. «Это как зависимость, надо что-то делать!» «Тебе хорошо!» — усмехнулся темный, ответив на свой же вопрос, и повел меня дальше к дому. «Знал бы он, как мне было хорошо!» Если бы он вел меня на верную смерть, я бы все равно не отцепилась от него и не попыталась сбежать. И даже такие мысли меня совершенно не пугали. «Ты точно что-то на себя выливаешь», — уверяла я. «Конечно, у нас в водопроводе бежит необычная вода. Врунишка! Врать плохо. Пусть этот путь не заканчивается. Я готова вечно бродить с ним по округе, собирать все камни, ямки и палки носками кроссовок, оставляя на пальцах синяки». Только бы он не сказал, что мы пришли. Он слишком резко отодвинул меня от себя, и я почувствовал себя униженной. Будто меня раздели и вывели на центральную площадь, чтобы всем показать. «Смотрите, она только что развлекалась с темным. Нюхала его, словно сумасшедшая». Слышались голоса в голове. Меня начало трясти. «Что я творю?» «У нас проблема. Я не смогу залезть в окно». «Ошибаешься. Проблема не у нас, а у тебя». Ты стоишь напротив своего окна, удачи! Мне показалось, что темный начал уходить. Прошу, помоги мне! Я беспомощно вытянула руки и провела ими в пустоте. Дрожь усилилась, беспомощность добивал меня окончательно. Этой ночью я и так достаточно сильно опозорилась. Дала клятву второй раз, показала темному свои слабости, наговорила лишнего и по глупости или наивности. Позволила себе забыть о действительности, о том, что в итоге я просто игрушка, которая может рано или поздно наскучить. Темный просто хочет поговорить, утолить любопытство, но это не меняет его суть и не делает его лучше, чем он есть на самом деле. Он все еще остается тем монстром, который напугал меня в детстве. Не было смысла оправдывать себя, как и не было смысла искать логику в поступках темного. Он не стремился заботиться о своей жертве, а любая доброта с его стороны мне только чудилась. Вполне в его духе бросить меня посреди улицы одну. Помочь себе могла только я сама. Первым делом я подошла к дому и постаралась дотянуться до подоконника. Попытка подтянуть все тело вверх на одних только пальцах провалилась, как я и ожидала. Я никогда не была сильной, и сейчас трясущиеся руки не совершили подвиг. Через окно попасть домой было невозможно. Тогда я решил достать из рюкзака фонарь и ключи от квартиры. Иного выхода не было. Я сама попадусь в ловушку, дам себя поймать и расскажу всем близким, Неважно, что со мной сделают, главное — сказать семье, чтобы они скорее покинули квартиру. Я сделала только один шаг вперед и тут же застыла. Шевелить ногами стало слишком трудно. Икры свело, на лодыжки будто нацепили утяжелители. «Ты не сделаешь этого. Жалкое зрелище». Я подпрыгнула на месте и развернулась на звук. «Ты так выдашь наш с тобой секрет!» «Ты не ушел?» — искренне удивилась я. От испуга у меня заколотилось сердце. «Как слышишь? Приступим?»